Изброжденное морщинами лицо, наполовину скрытое, рассыпавшимися в беспорядке прядями седых волос, выражало боль тяжелый утрат. Рядом с ним стоял Гамут с обнаженной головой. Его грустный и тревожный взгляд беспрестанно переходил с томика, из которого можно было почерпнуть так много святых изречений, на существо, которое было дорого его сердцу. —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 Следом за ним в строгом порядке подходили другие воины. Когда большинство самых знаменитых людей племени отдали свою дань покойному, восхвалив его в песнях или речах, снова наступило глубокое, внушительное безмолвие. Тогда в воздухе послышался какой-то тихий звук, похожий на музыку, такой тихий, что нельзя даже было разобрать, откуда он доносился. За ним последовали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 Таким взрывом чувств двух самых знаменитых воинов этой страны, Таминунд возвысил свой голос. — Довольно, — сказал он. — Ступайте, дети ленапов, гнев Маниту еще не иссяк. — Зачем оставаться Томинунду? Бледнолицые хозяева земли, а день краснокожих еще не настал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 Елена Соболева читал Юрий Заборовский